Раунд четвертый. Самая сенсационная новость. Британия выиграла битву при Ватерлоу, а семейство Ротшильд, главный финансовый агент Британской империи, получило многомиллионную прибыль. Прошли десятилетия, и вся эта история обросла массой поэтических подробностей, вроде истории о глубинной почте, а также множеством мифов и сказаний. Но и в этом случае, как это было раньше и как будет впредь, В основе успеха семейства лежал труд, труд и еще раз труд. Разъехавшись из Франкфурта, сыновья Майера продолжили поддерживать между собой самую тесную связь. Их переписка не только не прерывалась, она становилась все более интенсивной. Они обменивались самыми свежими новостями, ценными бумагами, секретными сведениями. Постепенно сформировалась частная служба передачи информации, почтовая служба Ротшильдов. Курьеры перевозили корреспонденцию на быстроходных суднах, верхом и в каретах, как тени скользили они по ночным улицам. Они пробирались непроходимыми тропами, преодолевали горные перевалы и стремительные потоки. Даже почтовые голуби стали верными слугами Ротшильдов. Самой ценной информации были, разумеется, новости. Ротшильды всегда и все узнавали первыми, поэтому легко обходили конкурентов на товарной бирже и на рынке ценных бумаг. Не было новостей более ценных, чем те, которые должны были прийти из Ватерлоу. В канун битвы бирж застыла в ожидании. От исхода зависело слишком многое. Если победу одержит Веллингтон, наполеоновская Франция будет окончательно разгромлена, и английские акции резко взлетят вверх. Если же победит Наполеон, акции упадут. В течение 30 часов судьба Европы висела на волоске, окутанная клубами порохового дыма. Вечером, 19 июня 1815 года, агент Ротшильда, Ротфорд, запрыгнул лодку в Остенде. В руке он держал голландскую газету с еще не высохшей типографской краской, и уже на рассвете, 20 июня в Флактонской гавани, ее с нетерпением читал Натан Ротшильд. Он первым, на много часов опередив курьера Веллингтона, примчался в Лондон и сообщил правительству о Великой Победе, а затем поспешил на биржу. Другой на его месте вложил бы все наличные средства в акции. Но только не Ротшильд. Он следовал своему главному принципу. Он не инвестировал, он продавал. Он сбрасывал акции по демпинговым ценам. Имя Натана Ротшильда уже было хорошо известно, и за его действиями пристально следили. Однако его движение было достаточно, чтобы поднять или опустить курс акций. Курс акций резко упал, а Натан стоял на своем – Он продолжал сбрасывать акции, и они падали все ниже и ниже. По бирже поползли слухи. Ротшильд знает. Битва проиграна. И падение акций стало лавинообразным. Казалось, остановить его уже невозможно. И вдруг за бесценок Натан скупает огромную партию акций. А буквально в следующем мгновении на биржу приходит весть о победе при Ватерлоу. Акции взлетели вверх. Трудно даже представить, сколько ожиданий разметала эта искусственно организованная паника. Сколько состояний она загубила. Но невозможно также оценить, сколько новых ливрейных лакеев пополнила штат Натана Ротшильда. Сколько породистых скакунов появилось в его конюшнях. Сколько полотен вата Рембранда обрело нового хозяина. За один день человек-принципа приобрел весь мир.